идёт. Только он почему-то чёрный. Чего, Стик? Это вовсе не пар, а дым, который валит из трубы топки паровоза. Топка это где топят. А зачем, дядя Кузя? Кто-то в паровозе замёрз и решил погреться? Нет, Чего, Стик? Кочегары жгут в топке уголь для того, чтобы в паровом котле паровоза закипела вода. Тогда образуется пар. И он приведёт в действие паровую машину паровоза. А как пар может этот огромный паровоз с места сдвинуть? Объясни. Попробую. Правда, начать придётся издалека. Вспомни. Вот мы решили сварить суп. Поставили на плиту кастрюлю с водой, накрыли её крышкой и начали нагревать. Скоро вода начинает кипеть. А что при этом происходит с крышкой? начинает подпрыгивать и греметь. Правильно. Крышку кастрюли заставляет двигаться пар, в которой вода превращается при кипении. Внутри паровоза есть плотно закрытый котёл с водой. Рядом с ним топка. Её растапливают, вода в котле начинает кипеть и получается пар. Умница. Постепенно пар становится всё больше и больше. В конце концов, накопившийся пар начинает двигать поршень. А поршень это что? Поршень можно сравнить с крышкой, размер которой чуть меньше, чем размер котла. Поршень плотно прилегает к стенкам котла и не даёт пару вырваться наружу. При помощи передаточных механизмов поршень соединён с колёсами паровоза. Поэтому, когда поршень двигается, колёса тоже приходят в движение, начинают вращаться, и паровоз начинает ехать по рельсам и вести за собой вагоны поезда. Маю. Люди сначала придумали, чтобы по рельсам лошаки экипажи возили. Потом решили, что по железной дороге паровоз ездить может. А вот карете вместо лошадей правую машину никто не догадался приделать. Ты правильно рассуждаешь, Чевостик. Именно так появился первый автомобиль. Это слово состоит из латинского слова авто сам и мобиль. подвижный. То есть, автомобиль в переводе означает самодвижущийся. Первую самодвижущуюся повозку сделал в конце XVIII века французский изобретатель Коньё. Это сооружение было неуклюжим и громоздким. В топке парового двигателя приходилось всё время поддерживать огонь, дровишек подбрасывать. Можно и дровишек. Здорово. Я даже стешок придумал. А ну, шофёр, подбрось кадроп. Сейчас обгоним дитвору. У нас машина. Будь здоров. У нас машина на пару. Да, машина была прямо, скажем, забавная. Широкого распространения она не получила, но паровой автомобиль стал предком автомобиля с двигателем внутреннего сгорания. Внутреннего сгорания? Это как? Внутри машины что ли двигатель горит? Горит не сам двигатель, а а горючее внутри его. Чаще всего это смесь бензина и воздуха. При горении этой смеси образуется газ, который толкает поршень. Ясно. Газ двигает поршень, поршень двигает колёса. Похоже на паровую машину. Дядя Кузя, а почему бензин с воздухом внутри двигателя горят? Не спичками же их поджигают. Нет, конечно. Для этого существует свеча зажигания. Так называется эта необходимая деталь автомобиля. В современных машинах свечи зажигания являются частью электрической цепи. Когда в этой цепи происходит короткое замыкание, возникает искра, как в неисправной розетке. Верно. Этот принцип и сегодня используется в двигателях внутреннего сгорания. А первый такой двигатель был сконструирован во Франции в 1862 году. Изобретатель Этьен Ленуар прикрепил его к старой карете, соединил двигатель с колёсами, и впервые карета поехала без лошадей. Это был исторический момент. Вот, наверное, лошади удивились, как это без них научились обходиться. Дедя Кузя, а что лучше? Двигатель внутреннего сгорания или паровой? Двигатель внутреннего сгорания. Он и меньше, и легче, и мощнее парового. Его изобретение стало огромным шагом вперёд в развитии техники. Сначала, правда, многим казалось, что автомобиль игрушка для чудаков-изобретателей. Но в 1885 году в Германии Из ворот мастерской Карла Бенца выехал первый автомобиль, предназначенный для продажи. Это была серьёзная машина на трёх колёсах с одноцилиндровым двигателем. Это какой-то новый вид двигателей? Нет. Так называется двигатель внутреннего сгорания, который имеет форму цилиндра широкой трубки, закрытой на концах. В ранних автомобилях Двигатель состоял из одного цилиндра, внутри которого сгорала горючая смесь. Автомобиль с таким двигателем ехал неровно, рывками. В двигателях современных машин не меньше 4 цилиндров. Это позволяет им двигаться намного ровнее своего дедушки, автомобиля Бенца, с которого началась автомобильная эра. Время лошадиных повозок и экипажей уходило в прошлое. Правда, первые автомобили внешним видом мало отличались от карет. Почему, дядя Кузя? Потому что кареты до того, как появились автомобили, существовали уже сотни лет. И людям было сложно сразу отказаться от того, к чему они привыкли. За внешнее сходство с каретами первые автомобили называли безлошадными экипажами. А можно на эти безлошадные экипажи посмотреть? Конечно, конечно. Настраиваю время скок. Германия, конец 19 века.